Глава шестая. 23 ноября 2016 года. 9.55. Соболев вошел в кабинет с таким громким и несчастным вздохом, что Петр Григорьевич, наслаждавшийся утренним сладким чаем с сушками, невольно поднял на него вопросительный взгляд. В ответ Соболев только устало махнул свободной рукой. Другой он прижимал к груди стопку папок, но дверью хлопнул сильнее, чем следовало. Дойдя до стола, он скинул папки на край и плюхнулся в кресло, растирая лицо. Утро началось сообщение с родителями Пронина и Бойко. Первым он позвонил сам, поскольку и дальше скрывать то, что их сын нашелся, было уже невозможно. Естественно, он объяснил им, что парень жив-здоров, но его пришлось госпитализировать. А по обстоятельствам его обнаружения пока проводится проверка. Упомянул и то, что Ярослава пока не нашли, и Кирилл ничего о его местоположении не сказал. Соболев также особенно отметил, что пока навестить Кирилла нельзя, и попросил его родителей не беспокоиться, а просто собрать вещи, которые могут понадобиться парню в больнице, обещал их передать. Конечно, полчаса спустя полный комплект родителей обоих парней был в отделении с вопросами, слезами на глазах и угрозами. Одни требовали сказать, в какой больнице лежит их сын, и объяснить, почему это его нельзя навестить. Вторые — сказать правду об их сыне. Первое требование пришлось удовлетворить, поскольку скрывать подобную информацию Соболев не мог. То есть он, конечно, мог отмахнуться, прикрыться тайной следствия или просто прикинуться очень занятым, велеть ждать и мариновать людей в коридоре, пока тем не надоест. Но это было в его понимании как-то не по-человечески. поэтому пришлось отвечать, объяснять и потом слушать в ответ крики о том, что он не имел права отправлять ребенка в психушку. То, что ребенку уже двадцать слишком лет, конечно, значения не имело. Пришлось объяснить, что парни нашли в чужой крови и с ножом в руках, и вариантов у него было не так много — или сидеть в камере до выяснения обстоятельств, или полежать пока в больнице. Почувствовав, что дело пахнет предъявлением обвинения, родители Кирилла тут же притихли и, кажется, уже обрадовались отправлению сына в психушку. В будущем могло очень пригодиться, если придется заявлять о невменяемости. Однако родители второго парня, услышав об этом, едва не впали в истерику, поторопившись обвинить Кирилла и его родителей заодно в убийстве их мальчика. досталось и Соболеву, который, по их мнению, скрывал правду и, вероятно, собирался потребовать у родителей Кирилла взятку, чтобы заметь дело. Пришлось прикрикнуть на них и напомнить, что пока Ярослав не найден, и еще неизвестно, жертва он или преступник. «Может быть, они вместе кого-то замочили, а потом разделились», — грозно предположил он. «И ваш сын просто лучше спрятался». На этом родители Ярослава тоже притихли, решив, что ссориться с полицией в таком случае — дурная затея. А ну как самим потребуется дать взятку, чтобы замять дело. Соболев, конечно, разозлился во время разговора, но больше на судьбу, чем на несчастных людей, у которых на его глазах рушилась жизнь. Жертва второй парень или они оба убийцы, а ни одна семья уже не сможет жить по-прежнему. А как хорошо неделя начиналась. Тишина, никаких потрясений и происшествий. Появилось время разгрести старые дела, навести порядок в документах, спокойно подбить все по пятничной пьяной драке, переросшей в поножовщину. Хоть бы парень уже наконец заговорил. И что-нибудь внятное, а не ерунду про куклу. Соболев достал смартфон и набрал номер, оставленный накануне психотерапевтом. Умом он понимал, что к этому времени парень наверняка едва очухался после укола, если вообще очухался. Вряд ли Шмелёв успел сделать с ним что-то волшебное, проясняющее сознание. Но вдруг оно прояснилось само собой после долгого сна и здорового завтрака. Соболев выслушал все гудки, но Шмелёв так и не ответил. Оставалось надеяться, что он занимается парнем. Дверь кабинета снова хлопнула, на этот раз не так раздраженно, и на стол перед Соболевым легла тонкая папка. «Экспертиза по пятничной поножовщине», — сообщил Логинов, судмедэксперт и эксперт-криминалист по совместительству. «Там все без сюрпризов. А у вас чай есть? И что-нибудь к чаю я не завтракал». И, не дожидаясь ответа, он зашуршал пакетами в чайном уголке. «Что был, то съели». — лениво заявил Петр Григорьевич, хрустя предпоследней баранкой. — Да ладно, даже сухарика какого залежалого нет! — возмутился эксперт под шумное шипение электрического чайника. — Так ходят тут всякие без конца, шуршат, объедают, понимаешь ли? — в тон напарнику пояснил Соболев, бегло просматривая принесенный отчет, прежде чем подшить его к делу. — Нет бы хоть раз принести что-нибудь. — О, а говорили нет, ничего! — Неожиданно обрадовался Логинов, вытащив откуда-то худую пачку шоколадного печенья. «Вот же, вполне съедобное». «Димыч, что найдешь, все твоё», — великодушно объявил Соболев, радуясь тому, что экспертизу не пришлось ждать долго, что все подтвердилось, а значит, дело, в котором все понятно, можно будет скоро скинуть и передать в суд. Пустячок и приятно». Дверь кабинета снова приоткрылась, и в образовавшуюся щель просунулась голова Михаила Велесова. За ней последовало и щуплое тело, когда тот убедился, что хозяева кабинета на месте. «О, Михаил Петрович, ты к нам какими судьбами?» — удивился Соболев. Он очень сомневался, что молодому следователю так уж не терпелось узнать судьбу экспертизу по пятничной поножовщине. И как оказалось, не зря. приветственно пожав руки всем присутствующим, Велесов уселся на стул перед столом Соболева и нарочито безразличным тоном поинтересовался. «Слушай, а что это за история с парнем на шоссе? Говорят, он шел весь в крови, с ножом в руке, а потом психанул, когда увидел рисунок, принесенный твоим слепым приятелем. Это правда?» Соболев снова тяжко вздохнул, глядя на следователя, который в свои двадцать восемь выглядел совсем как пацан. и воображение у него оставалось еще совсем детским. «Интересно, и где же ты про это успел услышать?» Быстрый взгляд, который велесов бросил на притаившегося в углу с чашкой чая и высохшим печеньем Дмитрия Логинова, выдал их обоих. Соболев мрачно посмотрел на эксперта, и в его взгляде читался вопрос. «Вот тебе оно зачем надо было?» Логинов сделал вид, что ничего не понял, посмотрел в окно, лениво потянулся и заявил. ладно. «Пойду я к себе. Работы много». «Чашку потом верни», — буркнул ему вслед Соболев. «Ни баранок, ни чашек на вас не напасешься, на нахлебников». «Так что там с парнем и рисунком?» — напомнил Велесов, когда за Логиновым закрылась дверь. «Да ничего интересного. Два парня потерялись, один нашелся, Весь в чужой крови и с ножом в руках. Да, но чья кровь и что случилось, пока неизвестно. Как и местонахождение второго парня». Продолжение следует, мы работаем. «А что это за рисунок, о котором говорят?» Не унимался Велисов. «Просто рисунок, который нарисовал мой слепой приятель, как ты выразился. Скорее всего, никакого отношения к делу не имеет. Очевидно, твой приятель так не думает, раз принёс его тебе». «Он думает, что рисует пророческие картинки», — пояснил Соболев, легкой язвительностью в тоне давая понять, как относится к точке зрения Федорова. Но у него была авария, кома, уплотнение какое-то в мозгах. Ему простительно легкая эксцентричность. А можно взглянуть на рисунок? Соболев замер укоризненно, глядя на следователя. Но когда это не произвело должного впечатления, полез в одной из папок, вытащил оттуда лист бумаги и протянул ему. «Любуйся». Хотя Соболев отчаянно старался делать вид, что очень занят, а молодой следователь только мешает ему своими дурацкими расспросами, он все равно внимательно наблюдал за тем, как тот взял и развернул к себе рисунок. А потому сразу заметил, как Велесов переменился в лице, едва разглядел сюжет. «Что?» — настороженно поинтересовался он, поскольку сам Велесов не торопился комментировать. «А уже выяснили, где это?» Следователь выразительно потыкал пальцем в лист, который держал. Фантазиях господина Федорова, я же сказал. Велисов покачал головой, отрывая взгляд от рисунка, явно неудовлетворенный таким ответом. А где именно нашелся парень? Соболев подавил очередной вздох, взял со стола смартфон, открыл на нем приложение с картой, нашел нужное место и показал на экране Велисову. Тот тоже коснулся пальцем экрана и немного подвигал карту. «Ты знаешь, что там недалеко есть детский лагерь?» Поинтересовался он у Соболева. «Давно закрытый и заброшенный, как я понимаю. И что?» В восемьдесят восьмом, когда лагерь еще принадлежал фабрике игрушек, там произошло ужасное убийство. Убили мальчика двенадцати лет. Поначалу он пропал. Утром его не оказалось в комнате. Вместо него в кровати лежала кукла, мальчик в школьной форме. Его три дня искали, милицию вызвали. В конце концов нашли в подвале тело. У него ножом был распорот живот, кровь повсюду, а рядом сидела еще одна кукла. Такая миленькая барышня в платье. Она сидела и как бы смотрела на мертвого мальчика. Вот совсем как на этом рисунке. Он развернул лист так, чтобы Соболев видел картинку. Только с поправкой на то, что жертва была поменьше. Соболев с подозрением сощурился. — А ты-то откуда знаешь? Дело старое, ты ещё, небось, не родился даже. Вообще-то я как раз в том году родился. — улыбнулся Велесов. — А знаю, потому что после школы летом подрабатывал в том лагере сопровождающим. Раньше это вожатыми называли. В 88 восьмом году после убийства лагерь закрыли, но в 2003 третьем открыли снова. Это, конечно, был уже совсем другой лагерь, но кое-что он унаследовал. В частности, несколько страшилок, связанных с куклами. — Например? Против воли заинтересовался Соблев. — Например? — Велесов задумался, вспоминая. что куклы, живущие в лагере, а их там было немало, по ночам в темноте могут перемещаться. Сами по себе, естественно. И еще, если прошептать кукле на ухо желание и оставить ее после смены в лагере, то желание исполнится. Но если из жадности забрать куклу домой, свою, оставленную ранее или оставленную кем-то другим, случится что-нибудь очень плохое, независимо от того, исполнилось ли загаданное кукле желание. «Видимо, поэтому в лагере жило так много кукол». хмыкнул со своего места Петр Григорьевич. «Я вам больше скажу», — развеселился Велесов. «Насколько я знаю, даже после второго закрытия лагеря в 2008-м туда продолжали вести кукол те, кто слышал эту байку, чтобы желание исполнилось». Он замолчал, задумавшись, и добавил. «Должно быть, сейчас место очень стрёмно смотрится, если все эти куклы по-прежнему там. Но самую страшную историю рассказывали шепотом по ночам в спальнях, до да истерики пугая маленьких новичков, приехавших в первый раз. «Это история о том, что куклы во время сна могут тебя забрать, оставят в кровати кукольного двойника, а сами утащат в подвал, где убьют и разрежут, выпотрошив внутренности. Якобы пустые куклы очень злятся и завидуют тому, что у настоящих детей эти самые внутренности есть. Один из взрослых сотрудников тогда рассказал мне, откуда растут ноги у этой страшилки». А потом, уже во время учебы я изучал то дело для курсовой работы. Нам предлагали проанализировать любое старое расследование на выбор, дать, так сказать, оценку проведенным мероприятиям, написать собственные выводы, предположения. В общем, как бы действовал ты, если бы вел такое дело сейчас? Так вот, в той истории все было не так однозначно, как может показаться на первый взгляд. И что же там было не так? Поинтересовался Соболев, подперев рукой щеку В убийстве... Обвинили директора лагеря. Помещение в подвале, где было спрятано тело, было заперто его ключом. Вроде как он сам милицию туда и привел, когда попал под подозрение. Отпечатки его пальцев были на ноже. А главное, он во всем признался, хотя в показаниях регулярно путался. «И что же тебя смущает?» — удивился Петр Григорьевич. «Во-первых, полное отсутствие мотива», — принялся перечислять Велесов. «Зачем убивать ребенка? Мужик работал с детьми много лет, сам был отцом, ни разу никаких происшествий. И тут вдруг такое кровавое убийство? С чего? И куклы еще эти. Что за странные игры? Во-вторых, почему он спрятал тело в подвале? Там вокруг леса и поля, закапывая хоть сотню трупов, их не найдут никогда. В-третьих, зачем он вернулся в то помещение, пока полиция, то есть милиция, оставалась в лагере? Даже если не знал, что его подозревают. Зачем идти к мертвому телу? «Классическое подсознательное желание быть пойманным», — пожал плечами Соболев. «Случается со всеми, даже с много лет скрывающимися серийниками. Рано или поздно каждый хочет или аплодисментов, или наказания». «Возможно», — не стал спорить Велисов. — «но почему он так путался в показаниях? Кстати, признался он только на втором допросе, а на первом твердил, что все дело в куклах». Соболев непроизвольно вздрогнул, услышав это. «Вот и ответ на все остальные вопросы», — меланхолично заявил Пётр Григорьевич. «Парень поехал кукушечкой, а потом, видимо, слегка прояснилось, и он признался. Рассказал, как смог». «Возможно. Или он кого-то выгораживал». «Кого, например?» — не понял Соболев. Велесов пожал плечами. «С ним в лагере работала жена. Она была поваром. Весьма недурно обращалась с ножами». Но, конечно, поверить в то, что такое с ребенком могла сотворить женщина, еще сложнее. Я лишь говорю, что для меня в той истории остались вопросы. Задать их только уже некому. Директор лагеря умер в тюрьме, его семья переехала. Осталась только легенда, которая, судя по всему, оживает. «Да никто не оживает», — возмутился Соболев. «И ничто. Просто мы теперь знаем, где Федоров нашел вдохновение на свой странный рисунок». А как же парень на шоссе? В крови с ножом и головой куклы в руках. По-твоему, это просто совпадение? А по-твоему, в тон Велесову парировал Соболев, Федоров действительно рисует пророчество. Если он нарисовал картинку вчера, когда парень в крови уже шел по шоссе, то технически это не пророчество, улыбнулся Велесов. Все уже случилось. Это не будущее, а объективная реальность, которую Федоров не может даже видеть. Как рисовать? Снова вставил свои пять копеек Петр Григорьевич. «Но он рисует!» С энтузиазмом ухватился за его слова Велесов. «А вдруг может и видеть? Просто иначе!» Говорят, когда один из органов чувства выходит из строя, мозг переносит ресурсы на развитие других. Кто знает, какие скрытые возможности мозга развились у твоего приятеля. «Да не приятель он мне!» Соболев раздраженно откинулся на спинку стула, скрестив руки на груди. «Что ты вообще привязался к рисунку у парня на шоссе?» «Готов поспорить. Ребята просто где-то затусили, может быть, чего выкурили или нюхнули, а потом или между собой подрались, или с кем-то третьим повздорили. Или все это вообще один большой прикол, способ стать звездами соцсетей. И второй сейчас сидит где-нибудь у подружки и ждет, что будет дальше». «Неужели ты не видишь?» — возмутился Велесов, снова показывая ему рисунок. «Не видишь позу трупа?» Парень лежит, раскинувшись звездочкой, как девушка в усадьбе Грибова, как первый парень на кладбище рядом с Шелкова. Это будет уже третий случай за три месяца. Безлюдное место, с которым связана страшная легенда и мёртвое тело, эту самую легенду иллюстрирующая. Это же явная серия, если там еще и пентаграмма найдется. У нас нет никакой серии. Очень уверенно, четко отделяя одно слово от другого, заявил Соболев. «В тех двух случаях убийцы были найдены, а сейчас у нас нет тела. Так, может быть, пора сделать свою работу и найти его?» Соболев тихонько застонал и закрыл лицо руками. «Чего ты такой упертый-то? Тебе так нужен сиреник в карьере?» Велесов сокрушенно покачал головой и сам снова посмотрел на рисунок, внимательно вглядываясь в каждый штрих. Возможно, искал намек на пентаграмму на полу под телом, но не находил, детализации не хватало. «Что сам нашедшийся парень говорит?» Поинтересовался он после небольшой паузы уже спокойным нейтральным тоном, словно потерял надежду убедить Соболева. «Парень пока ничего не говорит», — буркнул тот, решив не упоминать вопли про куклу. Он то ли действительно в глубоком шоке, то ли симулирует. «Его вчера специалист смотрел, сказал вроде правда, и увез в больницу, чтобы привести в чувство». «Что за специалист?» «Некий Шмелёв Валентин Евгеньевич. Приехал с Федоровым, Оказался очень кстати». Велесов снова посмотрел на Соболева, слегка хмурясь. Его явно что-то царапнуло в этой фразе. «Он психиатр?» «Психотерапевт», — уточнил Соболев и на всякий случай протянул Велесову прозрачный файл с копиями документов Шмелёва, чтобы тот не думал, будто он отдал не то подозреваемого, не то свидетеля непонятно кому. Велесов файл взял, копии вытащил и внимательно изучил. Когда дошел до копии паспорта, брови его взлетели вверх. «Я знаю его. Он работал психологом в «Радуге». Как минимум в тот год, когда там подрабатывал я. Довольно странный мужик». «Как и все, кто связан с психологией и психиатрией», — заметил Пётр Григорьевич. Велесов не стал спорить с этим утверждением, только спросил. «И что говорит Шмелёв?» «Как скоро мы сможем поговорить с парнем?» «Вчера ничего не сказал, а сегодня я не могу ему дозвониться», — неохотно признался Соболев. «Он трубку не берет. Наверное, парнем и занимается». Для верности он снова набрал номер Шмелёва, но тот так и не ответил. Соболев развел руками, мол, что я могу сделать? «Так позвони в клинику, узнай, что с пациентом и там ли Шмелёв», — предложил Велесов, поднимаясь со стула и возвращая ему рисунок. если он не там съезди к нему домой и на вашем месте я бы все таки поискал второго парня в лагере да конечно согласился соболев заставляя себя улыбнуться именно этим ей собирался заняться